Глава 5 Андрей Константинович Синицын громко кашляя распластался на полу Я вскочил со стула и тут же рванул к нему Однако в этот самый момент в кабинет ворвались стражники, которых я все это время даже не замечал Мне казалось, что их вовсе нет в особняке Уж не знаю, где они прятались, но появились они крайне не вовремя «Что? Что ты сделал с господином Синицыном? Прорал один из них. Я услышал, как хрипит барон. Он пытался что-то сказать, но не мог. Дыхание перехватило, связки парализовало. Вариантов уйма. Я не могу сказать наверняка, что с ним сейчас происходит. Возможно, его отравили, а нам с Ильей не повезло оказаться рядом в этот момент. Но нет. Такое, конечно, может быть, но я в такие совпадения не верю. Скорее всего, то, что случилось с бароном Синицыным... Как-то связано с нашим появлением Но как? Я с вашим бароном ничего не делал, Но лучше вам пустить меня к нему Чтобы я смог оказать ему помощь Произнес я Старший Синицын снова что-то прохрипел. Готов колесу, что он сказал, пустите Вот только солдаты этого, судя по всему, не расслышали «Не двигайся!» Приказал мне один из бойцов Выставь перед собой копье Его острие почти касалось моей груди А в лекаря уже начала действовать. Видимо, Андрей Константинович хотел или даже умолял, чтобы я ему помог. Вот только передо мной встала толпа солдат. Если честно, я скептически относился к этому путешествию в Откарск. Был уверен, что Илья сильно преувеличивает то, с какими проблемами мы можем столкнуться в особняке его отца. Вот и подтверждение того, что моя хваленая интуиция тоже может давать сбои. «Никогда не знаешь, с чем столкнешься в будущем». Хотя в какой-то степени это даже к лучшему. Неизвестность дарит куда больше полезных для организма гормонов, чем определенность. Однако проблема страдающего барона оказалась не единственной для местной охраны. Ведь снаружи послышался звон. Я его ни с чем не спутаю. Это точно звук от столкновения клинков. Два человека смахнулись друг с другом, и кажется, я уже догадываюсь, кто эти люди. «Там сыновья барона сошлись в дуэли!» Услышал я вопль одного из стражников, который сразу же подтвердил мои догадки. Так и знала, либо Илья все-таки довел своими язвительными шутками старшего брата, либо Дмитрий сам решил начать эту дуэль. Оба обладают довольно сложными характерами. Вот только один агрессивный, а второй до ужаса вредный. Ничего удивительного в том, что они и пяти минут не продержались без дуэли. Не двигайся! рыкнул на меня солдат. «Быстро говори, что случилось с нашим господином, иначе твое сердце будет на моем копе! Даю свое слово!» Слово он дает, идиот. Я один, кто может сейчас его спасти. Хотя я примерно понимаю, как это выглядит со стороны. Незнакомец зашел в кабинет барона, и тут уже через пару минут рухнул на пол и начал задыхаться. Вот только я ничего не делал, и чтобы его спасти, мне придется пойти на крайние меры. Я быстро оценил, сколько в комнате человек. Один стражник с копьем, и двое с саблями стоят прямо позади него. А обратный виток использовать слишком опасно. Это может стоить мне жизни. Но если я ничего не приприму, то я умру в любом случае. Один укол копьем, и я мертв. Даже не замечу, как мое сердце остановится. Первым делом я направил лекарскую магию в сердце, чтобы заранее улучшить его обмен веществ и укрепить проводящие пути. И лишь после этого нанес удар обратным витком. Вот только на этот раз это было не так эффективно, как с солдатами Юсуповых в Санкт-Петербурге. Ведь я вернул все витки на место, вновь перекинул их на лекарскую магию. Я сильно рискнул, схватив противника за руку. Его копье проткнуло кожу и мышцы прямо над моим сердцем, но я успел парализовать его руки и отключить сознание. Следом на меня рванули двое солдат, которые толком не успели понять, что случилось. Я понимал, что фехтовать с ними бесполезно. Они гарантированно владеют оружием лучше, чем я, раз их самого детства тренировал такой опытный вояка, как Андрей Синицын. Но у меня был запасной план. Я воспользовался магией всех своих витков и сделал все в точности да наоборот. Улучшил кровообращение в головах своих противников. А такой переток крови сразу же вызывает головокружение, поскольку нервная ткань не успевает отреагировать на изменение кровотока. Никогда бы не подумал, что даже лекарскую магию можно использовать как оружие. Они потеряли равновесие лишь на доли секунды, и тогда я быстро перешел на близкий контакт, коснулся их левой рукой и заставил потерять сознание. Вот только три спазма сонных артерий подряд заставили мой обратный виток истощиться почти до нуля, и это сразу же дало отдачу. Я сильно облечил ситуацию, заранее улучшив кровоток в сердце, однако я все равно почувствовал, как кровообращение головного мозга полетело к чертовой матери. Но как только мои противники рухнули на пол, я сразу же рванул к барону Синицыну. Думать о том, как проходит дуэль Элии, времени уже не было, он и сам сможет за себя постоять. А вот если умрет его отец, мы оба проблем не оберемся. «Тише, тише!» — произнес я Синицыну. «Сейчас я приведу вас в порядок. Успокойтесь, старайтесь дышать размеренно». Барон последовал моему совету, однако дыхание от этого не нормализовалось. Я не обращая внимания на дискомфорт в груди, скинул себе сумку, достал фонендоскоп и принялся прослушивать его легкие. Однако уже при осмотре грудной клетки я понял, что на самом деле случилось с Андреем Синицыным. Его никто не отравил, просто его ребра, начиная от третьего и заканчивая шестым, почему-то переломились и вонзились в грудь. И, судя по всему, пронзили легкие. Барон сплевывал кровь в судорожно кашле, а фоноскоп передавал мне звуки которые намекали сразу на две патологии – гемоторакс и пневмоторакс. В первом случае в поврежденную плевральную полость и ткань легких попала кровь из-за травмы, которую создали сломанные ребра. А во втором – воздух. Он проник туда, где ему не место. И из-за этого давление в легких упало, и они начали спадаться. А это прямой путь к удушью. Ведь само дыхание во многом привязано на разницы в давлении разных полостей грудной клетки. Если я сейчас же не стабилизирую его состояние, глава рода синицынах умрет. Либо захлебнется кровью, либо погибнет из-за острой кислородной недостаточности. Ведь мозг без крови, насыщенный кислородом, может поражить максимум 7 минут. А сердце вновь сокращается нестабильно. Пульс гулко бьется в висках. Мое давление сначала повысилось, а потом начало стремительно падать. Черт узнать, что со мной случилось на самом деле. «Какая репмия запустилась на этот раз?» «Неважно. Сначала пациент, потом уже я сам». Я направил лекурскую магию в грудную клетку, заставил ребра вернуться на место. В этот момент Андрей Синицын закричал. Говорить он не мог, зато орать от боли ему удавалось очень неплохо. «Могу представить, что он сейчас чувствует. Но анестезии у меня с собой нет, придется терпеть». «Хотя такой человек, как он, должен справиться с этой болью». Я срастил костную ткань и сразу же перешел к легким. В первую очередь пришлось установить герметичность поливральной полости. Тонкой прослойки между двумя листками серозной оболочки, которая выстилала легкие с одной стороны и грудную клетку с другой. Четыре витка позволяли мне легко справиться с этой задачей. Вот только восстановление целостности поливральной полости было недостаточно. Ведь там уже успела скопиться кровь. Через полчаса она свернется и образуется спайки. В итоге дыхание все равно не восстановится. Тогда я перешел к рассасыванию крови, к уничтожению всех клеток, которые успели там скопиться. А это процесс непростой. Мало убрать тромбоциты, эритроциты и лейкоциты. В плазме крови содержится фибрин, который лежит в основе спаек. А чтобы убрать его, нужно сильно увеличить интенсивность кровообращения, поднять уровень артериального притока и венозного оттока, Тогда образуется что-то вроде реки с бешеным течением. При таких обстоятельствах все лишнее вернется назад в кровь». «Спасибо», — прошипел барон громко кашля. «Спасибо». «Рано», — ответил я и закашлялся сам. Судя по стуку моего сердца, пульс уже перевалил за 150 ударов в минуту. Это прекрасный показатель, если человек бежит в стометровку или длинную дистанцию на протяжении часа. Но в моем случае это отвратительная цифра. Такого быть не должно. Однако сдаваться рано. Я еще не вернул барону шанс на продолжение жизни. Пока что он может умереть в любой момент, банально из-за того, что мягкая нежная ткань легких разрушена острыми концами сломанных ребер. Кстати, а из-за чего же они черт подери сломались? Я даже в самых смелых своих фантазиях не могу придумать, что послужило причиной столь серьезных переломов. Может, какой-то ед? «Или проклятие?» «Нет». «Точно, как же я сразу не догадался. Это точно такая же ситуация, которую я наблюдал у Андрея Бахмутова и Леонида Рокотова. Первый аромант и перегрузка магии воздуха вызывала у него спазм бронхов. Второй был электромантом, и излишний выброс электрической магии заставлял его нервную систему сойти с ума, что в итоге привело к эпилептическому припадку». А Барон Синицын – могущественный геомант. Логично предположить, что геомантия при частом использовании влияет на твердую структуру организма. Скорее всего, на опорно-двигательный аппарат. Чем кости, не камни? Обыкновенные органические камни, состоящие из кальция, фосфатов и других минеральных веществ. Похоже, этот летающий валун не так-то просто дался откарскому Барону. Видимо, он вызвал перенапряжение магических каналов, что и привело к развитию такого заболевания. Зря он это сделал. Видимо, хотел произвести впечатление на вернувшегося сына. Хотя сам уже давно не в том возрасте, чтобы пользоваться столь мощными заклятиями геомантии. «Осталось совсем немного», — уверил его я. «Осталось зарастить ткани легких». Я приступил к последнему этапу лечения, и как только весь организм Андрея Синицына был восстановлен, я сразу же отпрянул от барона, и принялся рыскать рукой по содержимому сумке в поисках порошка, который может восстановить мой сердечный ритм. Вынудили меня снова использовать обратный виток. Хоть и вправду отдавай его Кириллу Мечникову. Хотя это решение будет мне дорого стоить. Если бы сейчас у меня не оказалось обратного витка, я бы погиб. Да, мне и с ним живется нелегко. Но без этой силы будет еще хуже. Нужно только найти способ обуздать и побочные эффекты. От принятого порошка, содержащего в себе химический аналог бета-блокаторов, я быстро почувствовал облегчение. Затем взглянул на медленно поднимающегося барона. Ему хватило сил сесть, но дальше он пока сдвинуться не мог. «Ну как?» — произнес я. «Лучше стало». Он медленно кивнул и, кажется, заснул. «Еще бы! Пришлось пережить столько боли, а организм уже не молодой. По крайней мере, мне удалось ему помочь хотя бы немного». Я собрался силами, встал на ноги, перешагнул через лежащих на полу солдат и спустился на первый этаж. А там, между тем, все солдаты уже на протяжении десятка минут наблюдали за схваткой Ильи и Дмитрия. Нашли, на что уставиться. Их барон чуть не помер на втором этаже, а они стоят и смотрят на то, как два брата пытаются пролить родную кровь. Я протиснулся между бойцами, вышел вперед и остановился буквально в одном метре от сражающихся братьев. «Остановитесь!» Собрав последние силы, прокричал я. Дмитрий и Илья замерли, и что примечательно, в тот момент, когда их клинки перестали мелькать и остановились вместе с руками сражающихся, я заметил, что острия лезвие уткнулись сразу в две шеи. Илья почти поразил Дмитрия, а брат — его. «Хорошие у них навыки, ничего не скажешь. Вот только сейчас не время заниматься подобным». «Ну что вы медите? Вспарите друг другу глотки, пока ваш отец загибается в своем кабинете!» Развел руками я. В этот момент несколько солдат достали клинки из своих ножен и окружили меня со всех сторон. Дмитрий и Илья удивленно взглянули на меня. «Что ты сказал?» — прошептал Дмитрий. «Сказал, что ваш отец чуть не погиб из-за перегрузки магических каналов. Однако я его спас», — ответил я. Если вы сейчас же не прикажете своим солдатам убрать оружие, есть риск, что они убьют человека, который спас жизнь правителя Откарска. Вас такой расклад устраивает? Дело, как он велит, если, конечно, не хочешь стать новым бароном уже сегодня, крикнул Илья своему брату. Опустите оружие, прокричал Дмитрий. Не трогайте Мечникова, он пойдет со мной к отцу. Я тоже пойду, кивнул Илья. Нет, отказался Дмитрий. «Ты останешься здесь, иначе...» «Два лекаря лучше, чем один», — сказал я. Позволим ему пройти, мы сможем помочь вашему отцу. Я уже сделал большую часть дела, осталось только проконтролировать его состояние». Дмитрий смотрел мне в глаза, не моргая. Похоже, отец обучил его, как распознавать ложь. Обеспокоившись здоровьем родителя, он впервые попытался оценить, вру я ему или нет. Однако меньше, чем через минуту, он ответил. «Идем, быстро! Илья, за мной!» «Ничего мной командуй. ты даже не выиграл, хотя и не тренировался почти три года». Мы втроем живо поднялись на второй этаж и обнаружили, что Андрей Константинович, как ни в чем не бывало, сидит за своим столом, хотя еще пару минут назад он лежал на полу. Решил притвориться, будто с ним ничего не случилось. Боится показывать свою слабость, однако разбросанные по столу бумаги намекают, что только что все это лежало на полу. Сильный мужчина, очень сильный. Большинство людей на его месте продолжили бы спать и даже не попытались бы подняться. Однако глава рода Синицыных был совсем другим человеком. «О, Илья!» — устало произнес он. «Вернулся все-таки. Хочешь... хочешь ступить в ряды полевых лекарей, как я и хотел?» Он бредит, вернее, из-за ослабевшего тела выдает мысли, которые хотел скрыть. Я взглянул на Илью. Тот, увидев, в каком состоянии находится его отец, не мог даже слова промолвить. Его тело оцепенело. Однако, как я уже понял, лгать Илья не собирался. «Нет, отец, прости», — трясущимися губами сказал он. «Я приехал проведать тебя с другом и сделать одно предложение». «Ясно», — коротко ответил Андрей Константинович. Значит, ты все же решил следовать своему собственному пути. Наверное, это к лучшему. Для того, чтобы не изменять своим принципам, порой нужно множество похлеще, чем желание воевать за свою родину». Илья и Дмитрий удивленно посмотрели на отца. Никто из них не ожидал, что Андрей Константинович скажет нечто подобное. «С возвращением, сын. Только не думай, что мое гостеприимство продлится долго». Тихо усмехнулся барон. Выкладывайте все, что хотели сказать, а потом уезжайте. Ты сам избрал такой путь, Илья, так что не думаю кого-либо теперь в этом винить. А я и не виню, воскликнул он. Меня все устраивает, отец. Я живу так, как и хотел. У меня есть верные друзья, соратники, коллеги. Я сам пробьюсь к успеху. Можешь во мне не сомневаться. Барон молча кивнула. «Это все из-за тебя, Илья», — прошептал Дмитрий. «Он весь день показывал нашим бойцам траектории полета снарядов и стратил почти всю ману. А потом приехал ты, и он решил тебя проучить. В итоге перегрузил свои каналы. Это твоя вина. Думай, как хочешь», — огрызнулся Илья. «Не ссорьтесь», — помахал дрожащей рукой Андрей Константинович. «Когда меня не станет, вы останетесь вдвоем». «Барон и лекарь. Два брата, которым придется друг друга поддерживать. Не надо повторять моих ошибок, Дмитрий. Не рушь нашу семью!» Старший брат Ильи тут же поклонился и произнес. «Да, отец, я тебя понял. Я осознал, что сейчас, возможно, лучший момент, чтобы переговорить с бароном. Я подошел к нему и еще раз поделился с ним своей маной, улучшив мозговое кровообращение и сняв боль которая заполнила его грудную клетку. Глава рода Синицыных заметно оживился. Теперь ему не придется прилагать дополнительные усилия, чтобы казаться крепким и стойким воякой. Я вновь присел напротив него и произнес. «Андрей Константинович, вам ведь не раз приходилось видеть раненых, пострадавших от увечий, которые не каждый лекарь может излечить, верно?» «Посмотри на мою левую руку, парень!» — прохлепел он. «Как тебе? Видишь этот пустой рукав? Я получил такое ранение, что оно сгнила заживо. При этом рядом со мной было целых два полевых лекаря, и никто не смог мне помочь». «Именно поэтому я здесь. У меня есть лекарство, которое может излечить любую инфекцию. Точнее, обезопасить любую загрязненную рану, из которой сочится гной. Спасти тех, у кого в теле осколки. Я хочу предложить военным это препарат». А взамен попрошу не деньги, а магические кристаллы, качественные кристаллы, чтобы произвести еще больше образцов этого лекарства. Глава рода Синицыных резко оживился. Он поднял на меня взгляд и произнес. — А вот с этого момента прошу поподробнее. Возможно, я и смогу тебе помочь, Мечников. Я потратил полчаса, чтобы описать барону всю суть своей проблемы. Объяснил, почему мы обратились именно к нему. «Связи у меня много, это правда», — кивнул он. «Я могу написать письмо своим сосункам, которые сейчас заправляют военным комиссариатом в Саратове. Думаю, их такое предложение обязательно заинтересует. Но ничего обещать не могу. А взамен...» Барон резко замолчал, повернулся к стоящему в проходе Дмитрию Илье, а затем прокричал. «Быстро закрыли двери с той стороны!» Я хочу поговорить с этим юношей без лишних ушей. Что ты, сколько их не учи, а любопытство не отнять. Младшие синицы покинули кабинет и захлопнули двери. На чем я там остановился? Потер больную голову барона. Вы хотели сказать, чем я должен буду вам отплатить. А, да, точно. Пожалуйста, раз уж работаешь вместе с моим младшим сыном, приследи за ним. «Он ведь абсолютно бестолковый. Делает, что хочет, доверяется тем, кому не стоит. Но, как я посмотрю, ты парень толковый. Не бросай Илью, ладно? Знаю, что с ним непросто бывает. Но ты все же проследи, чтобы он сам же свою жизнь не разрушил». «Об этом можете не беспокоиться, Андрей Константинович. Илья мой соратник. Даю слово, что никогда его не брошу, если он сам будет верно мне помогать». «Хорошо», — кивнул барон. «Я денек это сплюсь я отправлю письмо в Саратов. Ответное придет либо к Илье, либо к тебе лично. На этом все». Я поднялся, поблагодарил барона молчаливым поклоном, а затем покинул его кабинет. Илья и Дмитрий стояли чуть не не вплотную к двери. Видимо, подслушивали наши разговоры. «Уходим, Илья. Дело сделано». «А отец?» — напрягсен. «Все в порядке, ему просто нужно отоспаться». Мы покинули территорию Синицыных, Дмитрий проводил нас до ворот, но не произнес ни слова. Охранник Владислав Апрелов лишь помахал нам вслед, но тоже был вынужден промолчать. Видимо, опасался, что Дмитрий Синицын накажет его за излишнюю болтовню. Да и сам Илья тоже не особо спешил со мной заговорить. Лишь в поезде спросил, что попросил взамен его отец. Однако я не стал ему рассказывать о просьбе барона. В целом наше путешествие прошло успешно. Не знаю, даст ли нам что-то письмо барона Синицына, но я очень надеялся, что хотя бы он сможет помочь наладить наше производство. А уж позаботиться об Илье я смогу. Это для меня не проблема. Все, кто работает со мной, всегда могут рассчитывать на мою помощь. Спасибо, что помог мне, Алексей. Поблагодарил меня Илья, когда мы высадились в Хаперске. Думаю, без твоей помощи отец с братом меня бы сразу же вышвырнули. Думаю, вы просто плохо друг друга понимаете, сказал я. Но я рад был помочь. Увидимся в понедельник на работе. Отдохни немного, а то вижу, что братец тебя нехило извалил в снегу. Неправда, обиженно воскликнул Илья. Я почти его одолел. После короткого спора мы с Ильей разошлись по домам. Синицын должен был уволиться из амбулатории, но из-за большой нагрузки кораблев попросил его задержаться. Илья решил не отказываться ведь прибыль обещала быть существенной, и мой соратник остался со мной принимать пациентов еще на одну неделю. В моем особняке горел свет. Я только сейчас вспомнил, что там меня ждет дядя и его семья. Все-таки приятно возвращаться домой, когда там есть кто-то, кроме домового и клеща. Однако около нашего дома кто-то стоял. Приблизившись к калитке, я узнал в этом человеке Юрия Сапрыкина, бывшего главного городового, Который теперь обучается в моей школе среднего лекарского персонала. Алексей Александрович, приветственно кивнула она. Добрый вечер. Я уже давно вас жду. А что вы здесь делаете, Юрий? Удивился я. Пришел вас предупредить. Вашим родственникам угрожает опасность, причем от моих же бывших сослуживцев.